Мой маленький друг, это я, сказочник. Теперь наш путь лежит в сказки английского писателя Дональда Биссета. Этого замечательного сказочника хорошо знают дети в Англии. Сколько раз он появлялся на экранах телевизоров, читал ребятам свои сказки и тут же показывал рисунки, которые делал сам. Сказки Биссата родились из его выступлений по телевидению. Вышла в печати одна книга, вторая, третья. Дети познакомились со сказками, полными неистощимой фантазии, доброты и веселой игры. Путешествие Джоу Под крышей вокзала на станции Пэддингтон жили совы. Вы, вероятно, знаете, что совы спят днём. Так вот, стоило дочке начальника станции приняться за мытьё крыши, как сонные совы сваливались на землю. Однажды дочь начальника станции опять собралась мыть крышу. Сова по имени Джоу забеспокоилась, уж очень она боялась упасть или промочить себе перья. Не лучше ли было уехать на время за город к бабушке? Так она и решила сделать. Джоу уселась на крышу поезда, шедшего прямо к бабушке. Паровоз звали. «Кэдагон Кассл», а машиниста — мистер Босток. «А билет у тебя есть, Джоу?» — спросил мистер Босток. «Ну, конечно!» Джоу показала билет, и поезд тронулся. Вскоре он остановился у дома бабушки, и Джоу подлетела к ней. Наговорившись с бабушкой, Сава отправилась на кухню. Там она принялась играть с блестящими водопроводными кранами, то открывала, то закрывала, их то открывала, то закрывала. Было очень весело. Тем временем Кедоган отдохнул и поел угля, а мистер Босток выпил чайу и закусил хлебом с медом. Пока машинист ел, мед капал на рельсы. А когда Кедоган захотелось двинуться с места, то не мог. Колеса прилипли к решетам. Ммм, как обидно! воскликнул Кедоган. Но он не заплакал. Пф! сказал он и попытался сделать хоть шаг вперед. Пф! Пф! Пф! Кедоган очень старался. Но все было напрасно. Он не мог сдвинуться, да и только. Мистер Босток позвал Джоу. И вот все, машинист, Джоу, бабушка, бабушкин кот Томас начали вместе толкать паровоз, чтобы лосил. А он даже не шелохнулся, стоял как вкопанный. Тут Джоу вспомнила, что коты, умеют отлично лизать. Она сказала Томусу: "А ну-ка, Томус, попробуй слизать мед с рельс". Томусу вздохнул и начал лизать сладкие рельсы. Лизал он долго и старательно, пока, наконец, не слезал весь мед. До чего было притерно, пришлось побежать полакать воды. Когда Джоу вернулась домой в Пэддингтон, уже светало. На утреннем небе одна за другой гасли звездочки. Джоу страшно захотелось спать. Она забралась под крышу вокзала и начала было напевать себе колыбельную «Блистай, блистай, малютка, звездочка». Но перепутала слова. Получилась совсем новая песенка. Вот какая! Блестай над Лондоном солнце свет, пошли всем людям свой привет. Свети на нашу станцию сильней, чтобы дочь начальника была добрей. Свети на птичек, что в парке спят. Свети на бедных бездомных котят. В окошки детей не забудь заглянуть, свети на меня, чтоб могла я уснуть.